Хозяин поспешил в гостиную, не дожидаясь разрешения Николаса, а тот не пытался его задержать, мудро рассудив, что при данных обстоятельствах ужин — дело слишком серьезное, чтобы этим шутить. Очень скоро хозяин вернулся в чрезвычайном возбуждении. «Готово», — сказал он тихим голосом. «Я знал, что он согласится. Вы там увидите такое, на что стоит посмотреть. Ей-богу, здорово они все это проделывают». Некогда было осведомляться, к чему относилось это замечание, сделанное восторженным тоном, так как он уже распахнул дверь комнаты, куда и направился Николас в сопровождении Смайка с узлом на плече. Он таскал его с таким тщанием, словно это был мешок золота. Николас приготовился увидеть нечто странное, однако же не столь странное, как зрелище, представившееся его глазам. В дальнем конце комнаты два подростка, один весьма рослый, а другой малорослый, оба одетые матросами или по крайней мере театральными матросами с поясами пряжками косицами и пистолетами были погружены в занятие которые на афишах называется страшным поединком они орудовали двумя короткими палашами какими обычно пользуются в наших второстепенных театрах малорослый одерживал верх надрослым который очутился в смертельной опасности И за обоями наблюдал большой грузный мужчина, примастившийся на углу стола. Мужчина энергически заклинал их выбивать побольше искры с полошей, и тогда они на первом же представлении не приминут потрясти весь зал. — Истер Винсент Краммельс! — с величайшим почтением сказал хозяин гостиницы. — Вот этот молодой джентмен. Мистер Винсент Крамльс поздоровался с Николасом легким кивком — это было нечто среднее между приветствием римского императора и кивком собутыльника — и предложил хозяину закрыть дверь и удалиться. «Вот эта картина!» — сказал мистер с жестом предлагая Николасу не приближаться и не портить ее. Маленький его загнал. «Если большой не поразит его через три секунды, ему конец». Повторите, как, ребята? Двое сражающихся снова принялись за работу и грубились, пока не высекли из полошей сноп искр, к великому удовольствию мистера Краммлса, который, по видимому, считал это очень важным достижением. Схватка началась примерно с двухсот ударов полошом, наносимых то малорослым, то рослым матросом, без каких-либо решительных результатов, пока малорослый Не опустился под ударом на одно колено, но для него это было пустяки, ибо на одном колене он продолжал обороняться, пустив хоть левую руку, и дрался отчаянно, пока рослый матрос не выбил у него из рук палаша. Казалось, малорослый, доведенный до крайности, немедленно сдастся и запросит пощады, но вместо этого он внезапно выхватил из-за пояса большущий пистолет. И приставил его к колбу рослого матроса, который был этим так ошарашен от неожиданности, что дал время малорослому поднять палаш и начать сначала. Битва возобновилась, и обеими странами были нанесены всевозможные и невероятные удары, как то удары левой рукой из-под колена, и через правое плечо, и через левое, когда же малорослый матрос энергически полоснул по ногам рослого, причем ноги были бы начисто сбриты. Если бы удар замел действие, Рослый перепрыгнул через палаш малорослого, А затем, чтобы сравнять шансы и честно вести игру, Нанес малорослому матросу такой же удар по ногам, А малорослый перепрыгнул через его палаш. После этого долго занимались сложными выпадами И подтягиванием невыразимых Вследствие отсутствия подтяжек, А затем малорослый который, несомненно, был добродетельным персонажем, ибо всегда одерживал вверх, начал неистовое наступление и сошелся с со Рослым грудь в грудь. А рослый после безуспешного сопротивления упал и в страшных мучениях испустил дух, в то время как Малорослый поставил ногу ему на грудь и просверлил в нем дыру насквозь. — Вас будут не один раз вызывать на бис, если вы, ребята, постараетесь, — сказал мистер Крамлс, — а теперь отдышитесь и переоденьтесь. Обратившись такими словами к участникам поединка, он приветствовал затем Николаса, который обнаружил, что лицо мистера Крамлса вполне отвечало размерам его тела, что у него очень толстые нижние губа, Хриплый голос, словно он имел привычку очень много кричать, и очень короткие черные волосы, обритые почти до самой макушки, для того, как узнал он впоследствии, чтобы легче было надевать характерные парики любой формы и фасона. «Что вы об этом скажете, сэр?» — осведомился мистер Крамс. «Очень хорошо, превосходно!» — ответил Николас. «Верно, вы не часто видите таких ребят, как эти», — сказал мистер Краммельс. Николас согласился, добавив, что «если бы они были больше под пару...» «Под пару?» — воскликнул мистер Краммельс. «Я хочу сказать, если бы они были приблизительно одного роста», — пояснил Николас. «Одного роста?» — повторил мистер Краммельс. «Да ведь вся суть поединка!» в том, что праздница между ними была один-два фута. Как можете вы без надувательства завоевать симпатию зрителей, если малорослый не сражается против верзилы, или, если еще лучше, не сражается один против пятерых? Но для этого у нас в нашей труппе не хватает людей. — Понимаю, — ответил Николас, — прошу прощения. Признаюсь, мне это не пришло в голову. — В. — Там все дело, — сказал мистер Краммельс. — Послезавтра я начинаю выступать в порт смути Если вы направляетесь туда, загляните в театр и посмотрите, как идут дела. Николас обещал это исполнить в случае возможности. И, придвинув стул поближе к очагу, тотчас завязал разговор с директором. Тот был очень разговорчив и общителен быть может, не только по природным наклонностям, но и под влиянием больших глотков виски с водой и больших понюшек табаку, которые он доставал из бурового бумажного пакета, находившегося в жилетном кармане. Он без всяких умолчаний поведал о своих делах и пространно сообщил о достоинствах своей труппы и о талантах своей семьи, Оба подростка с палашами являлись почтенными членами той и другой. По-видимому, разные леди и джентльмены должны были собраться завтра в Портсмуте, куда направлялись отец с сыновьями, не на весь сезон, но как бродячая труппа, с величайшим успехом, закончив выступление в Гильдфорде. — Вы держите путь туда же? — спросил директор. — Да, — сказал Николас, — да, туда же. — Вы хоть немного знаете город? — осведомился директор, который как будто полагал, что имеет право требовать такого же доверия, какой он сам оказывал. — Нет, — ответил Николас. — Никогда не бывали там? — Никогда. Мистер Винсент с сотрывисто сухо кашлянул, как бы желая сказать, не хотите говорить откровенно, не говорите, и взял из бумажного пакетика столько понюшек табаку одну за другой что Николас подивился, где они все поместились. Занимаясь этим делом, мистер Крамас время от времени посматривал с величайшим интересом на Смайка, который как будто с первой же минуты произвел на него сильные впечатления. Сейчас Смайк задремал и клевал носом, сидя на стуле. — Простите, пожалуйста, — сказал директор, наклонясь к Никласу и понижая голос. — Но какое замечательное лицо у вашего друга бедняга слабо улыбнувшись сказал николас хотел бы я чтобы она была немножко полнее и не такое измученное полнее с неподдельным ужасом воскликнул директор вы бы его навеки испортили вы так думаете думаю ли я так сэр вскричал директор энергически хлопнув себя по колену Да ведь он таков, как он есть, без всяких толщинок на теле и разве что с одним мазком краски на лице. Он был бы таким актером на роли умирающих с голоду, каких у нас в стране еще не видывали. Наденьте на него костюм аптекаря в Ромео положите чуть-чуть красной краски на кончик носа, и его непременно встретят тремя овациями, как только он просунет голову в дверь против суфлерской будки. — Вы на него смотрите с профессиональной точки зрения, — смея сказал Николас. — Но еще бы, — отозвался директор. — С той поры, как я занялся этой профессией, мне не доводилось видеть... Молодого человека, который бы так подходил для этой роли, а я играл толстых детей, когда мне было полтора года. Мясной пудинг, появившийся одновременно с младшими крамельцами, перевел разговор на другие темы и, собственно говоря, совсем прервал его на время. Эти два молодых джентльмена орудовали ножами и вилками едва ли с меньшей ловкостью, чем палашами. И так как у всей компании аппетит оказался не менее острым, чем любой вид оружия, для разговоров не было времени, пока не покончились с ужином. Не успели младшие крамницы проглотить последний оставшийся на столе кусок, как обнаружили приглушенными зевками и потягиванием явное желание отойти ко сну. Каковое желание Смайк проявлял еще более энергически за ужином, Он несколько раз засыпал в процессе еды. Поэтому Николас предложил немедленно разойтись, но директор и слышать об этом не хотел, кляня, что он предвкушал удовольствие предложить своему новому знакомому разделить с ним чашу пунша. И если тот откажется, он будет это рассматривать как весьма неблаговидный поступок. «Пусть они уходят» сказал мистер Винсент Крамльс, а мы с вами уютно и приятно посидим вдвоем у Камелька. Николаса не особенно клонило ко сну. По правде говоря, он был слишком озабочен. Поэтому, помявшись сначала, он принял предложение и обменял с пожатием с юными Крамльсами. И когда директор со своей стороны Отпустил, сердечно благословив Смайка, Николас уселся против этого джентльмена у камина, чтобы помочь осушить чашу, которая вскоре появилась, дымясь так, что было радостно ее созерцать и распространила чрезвычайно приятный и соблазнительный аромат. Но, несмотря на пунш и на директора, который рассказывал разнообразнейшие истории, курил трубку и нюхал табак в невероятном количестве, Николас был рассеян и угнетен. Мысли его вращались вокруг родного дома, а когда они сосредоточивались на тепельшем его положении, неуверенность в завтрашнем дне приводила его в уныние, которое он не мог побороть, несмотря на все свои усилия. Внимание его было отключено. Он слышал голос директора, но был глух к тому, что тот говорил. И когда мистер Винсент Крамльс закончил длинный рассказ о каком-то приключении громким смехом и вопросом, что бы при таких обстоятельствах сделал Николас, тот принужден был принести искренние извинения и признаться в полном своем неведении, о чем шла речь. — Да, я это заметил, — сказал мистер Крамльс. — У вас есть что-то на душе? В чем дело? николас невольно улыбнулся услышав столь прямой вопрос но не считая нужным уклоняться от ответа признался что у него есть опасения достигнет ли он цели какая привела его в эти края что это за цель спросил директор получить какую нибудь работу которая обеспечил бы мне и моему спутнику самое необходимое для жизни ответил николас вот вам вся правда конечно вы давно ее уже угадали Но все же я могу льстить себя мыслью, что любезно открыл ее вам. — А что вы можете найти в порт, смути, скорее, чем в другом месте? — осведомился мистер Винсент Крамльс, растапливая в огне свечи и сургуч на мунштуке своей трубки и разминая его мизинцем. — Я думаю, из порта выходит много судов, — ответил Николас. — Я попытаюсь получить место на каком-нибудь корабле. Во всяком случае, там будет что есть и пить. — Солонина и разбавленный ром, гороховое пюре и сухари из мякины, — сказал директор, затянувшись с трубкой, чтобы она не потухла. — Бывает и хуже, — сказал Николас. — Думаю, я могу все это перенести, так же, как и другие юноши моих лет и в моем положении. — Придется переносить, если только вы попадете на борт судна, — сказал директор, — но только вы никаким образом не попадете почему да потому что нет такого шкипера или штурмана который нашел бы что вы стоите полагающиеся вам соли если он может нанять опытного парня вместо вас а их там столько же сколько устриц продается на улицах что вы хотите сказать осведомился николас встревоженный этим предсказанием и уверенным тоном которым оно было произнесено — Люди не рождаются опытными моряками. Я думаю, их нужно обучать. Мистер Винсент Крамль скивнул головой. — Нужно, но не в вашем возрасте и не таких джентльменов, как вы. Наступило молчание, у Никласа вытянулась физиономия, и он мрачно смотрел на огонь. — Вам не приходило на ум никакой другой профессии? который легко мог бы заняться молодой человек с вашей наружностью и манерами и при этом посмотреть мир с большими удобствами, — осведомился директор. — Нет, — ответил Николас, покачав головой. — В таком случае я вам назову одну, — вытряхивая пепел из трубки в камин, громко сказал мистер Краммельс. — Сэнна! «Сцена — Сцена! — воскликнул Николас едва ли не так же громко. — Театральная профессия! — сказал мистер Винсент Крамльс. — Я сам занимаюсь театральной профессией. Моя жена занимается театральной профессией. Мои дети занимаются театральной профессией. У меня была собака, которая, вступив на это поприще щенком, жила и умерла на этой работе. Мой пони выступает в Тимуре-татарине. Я вас выведу в люди, а также и вашего друга. Скажите только слово, мне нужна новинка. — Я в этом ничего не понимаю, — ответил Николас, у которого дух захватило от неожиданного предложения. — Ни разу в жизни я не играл на сцене, разве что в школе. «Есть нечто от благородной комедии в вашей походке и манерах, есть нечто от юношеской трагедии в вашем взгляде и нечто от животрепещущего фарса в вашем смехе», — сказал мистер Винсент Крамис. «Вы будете преуспевать не хуже, чем если бы с первого дня рождения не мечтали ни о чем, кроме рампы». Николас подумал о скудном запасе мелкой монеты, какой останется у него в кармане после уплаты по трактирному счету, и начал колебаться. — Вы можете быть нам полезны, — продолжал мистер Крамблс. Подумайте, какие великолепные афиши на все лады может сочинять человек с вашим образованием. — С этим делом я, пожалуй, могу справиться, — сказал Николас. — Конечно, можете, — подтвердил мистер Крамблс подробности в программах в каждую из них мы можем вместить с полкнижки а затем пьесы вы могли бы написать пьесу когда она понадобится чтобы показать труппу во всем блеске в этом я не так уверен возразил николас но пожалуй иногда я бы мог набросать что нибудь для вас подходящее мы немедленно поставим новый великолепный спектакль сказал директор — Позвольте припомнить, только в нашем театре новые превосходные декорации. Вам придется как-нибудь ввести настоящий насос и две лохани для стирки. — В пьесу осведомился Николас. — Да, — ответил директор, — я их купил на днях по дешевке из торгов, и они произведут в прекрасное впечатление. Это по примеру Лондона? Там достают костюм, обстановку и заказывают пьесу, которая бы подходила к этим вещам. Большинство театров держат для этой цели автора. «Неужели — Неужели? — воскликнул Николас. «Да — Да-да! — подтвердил директор. — Самое обычное дело — это будет иметь превосходный вид на афишах отдельными строчками. Настоящий насос, великолепные лохани, замечательный аттракцион. Быть может, вы немножко художник, а? «Этого таланта у меня нет», — ответил Николас. «Ну, в таком случае ничего не поделаешь», — сказал директор. «А то бы мы могли сделать для афиши большую гравюру, изображающую всю сцену в последнем акте с насосом и лоханями посредине. О, раз вы не художник, значит, ничего не поделаешь». «Сколько я бы мог получать за все это?» — спросил Николас, несколько секунд подумав. — На это можно было бы жить? — Жить! — воскликнул директор. — Как принц! С вашим жалованием, с жалованием вашего друга и вашими писаниями вы могли бы зарабатывать... Да, вы могли бы зарабатывать фунт в неделю. — Вы шутите? — Нисколько! — а если у нас будут хорошие сборы, то почти вдвое больше. Николас пожал плечами, но впереди он видел буквально нищету, и если бы у него даже хватило силы духа переносить величайшие лишения и тяжкий труд, то стоило ли ему спасать своего беспомощного спутника только ради того, чтобы с майку выпала такая же суровая доля, от какой он его избавил? Легко считать семьдесят миль пустяком, когда ты находишься в одном городе с человеком, столь жестоко с тобой поступившим и пробудившим у него самые горькие мысли. Но теперь... Теперь это расстояние казалось немалым. Что же будет, если он отправится в плавание, а за это время умрет его мать? Или Кэт? Без долгих размышлений он поспешил заявить, что сделка заключена, и скрепил ее, подав руку мистеру Винсенту Крамльсу.